Что ж, отлично. Но в тот понедельник у меня не было возможности услышать эти слова от Ричарда. Когда я вошел в зал, где мы с «семеркой» встречались по еженедельному графику, где мы сидели на иссохших кожаных креслах вокруг исцарапанного банкетного стола и наши маленькие голоса монотонно гудели в большом полутемном помещении, обставленном в викторианском или готическом стиле, я увидел, что собрание уже идет. «А вот и наш опоздалец!» — прогремел Ричард, когда я затворил за собой тяжелую, замысловатой резьбой дверь. «Рад, что вы добрались до нас, мистер Домино!» Я взглянул на часы, которые, как я помнил, всегда имел привычку сверять. Я не опоздал навстречу. «Мне никто не сказал, что собрание было перенесено, сказал я, подходя к своему месту, пока все молча смотрели на меня. «Значит, это мы все пришли раньше положенного?» — задал Ричард риторический и неискренний вопрос. «Когда приходит летнее время, я всегда путаюсь». «Я уверена, мы пришли как надо», — вернула Шерри без особой необходимости. «Короче говоря, собрание впрямь перенесли», — подытожил Ричард, возвращаясь к своему обычному властному тону. «Мы всех извещали, Домино». «Я читаю всю входящую почту. Там нет ничего про...» «На самом деле, Ричард», — встрела Кэрри, — «я не хотела, чтобы кто-то опоздал из-за того, что пропустил сообщение. Поэтому я обошла кабинет и лично предупредила всех, и Фрэнка тоже». Было логично, что именно Кэрри, та, что подставила невинных, обвиняя их в краже своих дурацких марок, позаботилась о том, чтобы я опоздал на встречу. Вступать с ней в полемику было бессмысленно. Она лучше умела лгать, чем я говорить правду. Однако в тот момент у меня были другие заботы. Больше всего я боялся, что «семерка» организовала тайную встречу, раньше официальной, что теперь я уже не мог узнать, что было на повестке дня первого собрания». «Ладно, мое терпение кончилось», — сказал Ричард, как бы упрекая меня. «Мы уже и так потеряли достаточно времени. Перейдем к делу. Я позабочусь о том, чтобы Фрэнка обо всем проинформировали позже». Прошел целый час, прежде чем собрание закончилось. К тому времени все гномы опустошили свои двухлитровые бутылки с водой, глянцевые пакеты с фруктовым соком и кружки, наполненные кофе, чаем или чем-то еще. При этом я все еще чувствовал, как давит на мочевой единственная чашка кофе, которую я выпил на завтрак в закусочной метро. Даже Ричард перевернул свой большой термос вверх дном и помахал им над чашкой, чтобы поймать несколько упрямых капель, оставшихся на дне. Я никогда не видел, чтобы он так делал, и мне стало интересно, как долго остальные собирались, прежде чем я пришел. Как и стоило ожидать, никто не упомянул мою идею нового продукта, мой спецпроект. Это дело превратилось в шахматную партию, где участвовали только Ричард и я. После собрания прочие шесть гномов собрали свои папки, чашки, бутылки и кейсы и вышли из зала в полной тишине, оставив Ричарда и меня сидеть на некотором расстоянии друг от друга за длинным банкетным столом. Пока я с нетерпением ждал информацию, Ричард возился с какими-то бумагами и делал записи в своем дневнике, вернее, дневниках, именно так, во множественном числе. В искусстве мучительных оттягов он был хорош до дрожи, с ним любое ожидание грозило перейти в вечность. Но вот он резко собрал все бумаги в аккуратную стопку, захлопнул два блокнота и уставился на меня. Я катал по столу карандаш, пытаясь казаться спокойным и непринужденным, даже скучающим. Но эту игру на публику я сам и запорол, потому что как только Ричард дал знак, что готов к разговору, Я мгновенно прекратил свои пальчиковые игры и резко повернулся, чтобы посмотреть в лицо мужчине во главе стола. «Ситуация такая, Фрэнк», — были его первые слова. «В компании планируются кое-какие перестановки. Барри покидает нашу маленькую группу, будет теперь координировать комиссию, которая разрабатывает предложение о корпоративном обновлении, которого мы все так ждали. Он лично попросил присоединить тебя к его команде». «Она собрана лишь на время, но работать в ней предстоит плотно. Ты, Барри, еще кое-кто, к середине лета проект должен быть вами полностью подготовлен. Распоряжение пришло прямо сверху. Большое начальство хочет утвердить курс перемен к концу года». «Могу ли я узнать, зачем нам вообще меняться?» «Сам же знаешь, все как всегда, чтобы меньше вкладывать, быстрее продавать, что там еще за причины...» Ричард делился своим искренним цинизмом с глазу на глаз, дабы создать ложное впечатление, будто он действительно на моей стороне. «Но на твоем месте я бы не стал задавать такие вопросы при других членах комитета. Просто ориентируйся, например, Барри. Он в таких делах собак съел». «А как здесь будут обстоять дела, пока мы с Барри работаем полный рабочий день в комитете?» «Мэри будет ежедневно курировать отделение Барри, а также свое собственное». «А Кэрри возьмет себе под крыло твоих людей. Она прекрасно знает, что вы тестируете новое программное обеспечение. Однако это временная мера. Полагаю, что все пройдет гладко. А ты как думаешь?» «Аналогично», — подтвердил я, воздерживаясь от намеков на милитаристский стиль управления Кэрри, быстро развивающийся психоз и ее натуру сущий дьяволиции. Несколько следующих месяцев я просидел в комитете Барри, пытаясь расшифровать логику идей о том, как реорганизовать компанию сверху донизу, и без энтузиазма одобрял последовательности новых редакций того, что он называл общей схемой, штуковиной даже на ранних этапах, похожей на карту Ада Данте, только еще более запутанной и сатанинской. Барри раздавал новые версии схемы остальным членам комитета почти ежедневно. Каждый из них содержал какую-то бесконечно малую модификацию или дополнение к предыдущей, пока страницы, описывающие его детище реструктуризации, не стали почти черными от квадратиков, заполненных крошечными буквами, со стрелочками идущими вверх, вниз и вбок на другие квадратики, заполненные крошечными буквами. Ни разу я так и не смог прочесть хоть одно слово, по крайней мере, я предполагал, что это были слова образовано этими крошечными буквами, которые становились все мельче и мельче по мере того, как квадратиков становилось все больше, а стрелки ветвились по всем сторонам. Наконец, подошел крайний срок, когда комитет должен был передать свое предложение власть имущим, чьи офисы занимали 20-й или 21-й этаж здания эпохи до Великой депрессии, где располагалась компания, пока не пришло время переехать в пригород подальше от налогов в центре города. Теперь я мог бы вернуться к своей старой работе в качестве руководителя маленького сонного отдела, так ведь? Не так, потому что Кэрри заменяла меня, двое из моих бывших подчиненных были переведены в другое подразделение, двое в другой филиал и еще двое уволились. Не так, ведь Кэрри поручила своим сотрудникам, которых она называла «моя личная армия», выполнять всю работу, которую ранее выполняли мои сотрудники». Барри тоже не вернулся управлять своим старым отделом, но для него именно так все и должно было сложиться. Ему требовалось начать второй этап реструктуризации всей компании, и его сотрудники присоединились к личной армии Кэрри. Два неполностью укомплектованных отдела теперь выполняли работу трех, где сотрудников прежде хватало. Если бы я только обратил более пристальное внимание на диаграммы Барри, то смог бы заметить, что это слияние рабочих ячеек было шагом, запланированным уже давно. Все не так, ибо мне досталась новая роль в кукольном спектакле компании. Ричард теперь дергал за нитки четырьмя хирургическими ловкими пальцами своих огромных дланей в ежовых рукавицах.